Отряд четвертый. Кумацея К четвертому отряду панцирных раков относятся около 70 видов очень маленьких рачков, которые развиваются без превращения, и долгое время наблюдатели принимали их за личинок десятиногих раков.